— Есть еще один вариант, и как твой адвокат я должен указать тебе на него. Ты можешь не отдавать им кассету и предстанешь тогда перед судом только как обвиняемый по делу об убийстве Нейме и ее дружка. Хотя при таком раскладе всегда будет оставаться опасность, что обнаружатся материалы, изобличающие вас с Синтией, в причастности к убийству Эрнстов. «Обнаружится непременно», — мрачно сказал Дженсен. «Теперь, когда я сам настучал на себя, полицейские, особенно этот Эйнсли, будут копать до тех пор, пока не получат доказательств». Эйнсли встречался с Дойлом перед казнью, а потом пытался передать что-то из их разговора Синтии, но она оборвала его, потому что насмерть перепугалась. «Ты знаешь, что Эйнсли раньше был священником?» да «Вероятно, потому он и обладает особым читьем», — кивнул Дженсен, который уже сделал свой выбор и потому сказал более решительно. «Я отдам им все материалы. Хочу, чтобы они поскорее все узнали. Устал лгать. И, чтобы не ни ожидало меня, пусть и Синтия свое получит». «Тогда вернемся к твоей сделке», — сказал Круз. «Ты согласен на их предложение?» Я обещал сообщить им ответ нынче же вечером. Однако прошло еще почти полчаса, прежде чем Дженсен слезливо выдавил из себя. «Я не хочу умирать. Если это единственный выход, передай им, что я согласен». Он издал глубокий вздох. «Господи, еще совсем недавно, когда я был на вершине успеха, разве мог я себе представить, что окажусь в таком положении?» — Увы, — хмыкнул его адвокат, — ты не первый, от кого я это слышу. Направившись в сопровождении охранника к выходу, он через плечо бросил. — Я позабочусь, чтобы завтра утром ты смог передать кассету и документы следственным органам. На завтра первым посетителем отделения банка First Union в Коралл-Гейблс был Малком Эйнсли. Едва банк открылся... Он вошел и прямиком направился к кабинету заведующего. Секретарша поднялась навстречу, готовая остановить его, но Эйнсли сверкнул ей в лицо жетоном и скрылся за дверью кабинета. Управляющий, щеголевато одетый мужчина лет сорока, узнав, что перед ним сотрудник полиции, смущенно улыбнулся. «Честно говоря, я и сам понял, что превысил скорость по дороге на работу». «Мы не будем вас наказывать, если вы поможете решить небольшую проблему», — сказал Эйнсли. Он пояснил, что снаружи в машине ожидает вкладчик банка, ныне подследственный. Его следовало припроводить в помещение для индивидуальных сейф-боксов, где он вскроет свою ячейку и передаст представителям полиции ее содержимое. Наш подопечный сделает это совершенно добровольно. Можете спросить его самого, если хотите. А посему никакого специального ордера мы не привезли. Хотелось бы проделать эту операцию тихо и быстро. Мне бы тоже этого хотелось, заверил управляющий. Кто этот клиент? Эйнсли подал ему листок, на котором Дженсен написал свое имя и номер бокс Взглянув на него... Банкир удивленно вскинул брови. — Все это похоже на эпизод одного из романов мистера Дженсона, — заметил он. — Возможно, — согласился Эйнсли, — но сейчас все происходит в реальной жизни. Несколько ранее, в то же пятничное утро, Эйнсли наведался в камеру хранения, где были вещи, изъятые у Дженсона при аресте. Ему не составило никакого труда найти на связке маленький ключик от банковской сейфовой ячейки. Чтобы открыть сейф, много времени не потребовалось. Дженсен, чья правая рука была свободна, а левая прикована наручником к правой руке Руби Боуи, дал обычную в таких случаях расписку и металлическую коробку извлекли из ячейки. С этого момента дальнейшую процедуру взяла на себя женщина-эксперт из группы криминалистов. Надев резиновые перчатки, она открыла крышку коробки и по одному извлекла из нее четыре предмета. Заметно обтрепанную брошюру Агентства по торговле недвижимостью